Глава 11. Борьба за жизнь пациента выиграна, осталось залечить все раны и можно переходить к следующему. Приступая к лечению раны грудной клетки, я вспомнил слова Анатолия Федоровича о том, что не надо просто накачивать пациента целительной энергией, на пятом круге наступил новый этап. Теперь я могу более тонко и прицельно направлять потоки, ускоряя заживление и снижая при этом расход энергии так и меньше тратя ресурсы самого организма пациента на восстановление. Само ощущение энергии изменилось, она стала лучше меня слушаться, эффективность значительно возросла. Проводя ладонью над раной, я не просто направлял в нее поток, и будь что будет. Словно тонюсенькие извилистые зеленые молнии, целительная энергия точечно отправлялась одновременно в разные места, где она нужна больше всего. В моем воображении нарисовались две тучи, между которыми то тут, то там проскакивают десятки молний одновременно. Ткани восстанавливаются намного быстрее, чем поднимаются дрожжевое тесто в тепле. «Этого перевести в палату под наблюдение», — сказал я медсестре, закончив с первыми ранеными, — «и прокапать еще один флакон». «Поняла», — сказала женщина, продолжая держать флакон с раствором на вытянутой вверх руке. Потом дала знак санитарам, они подхватили носилки, и все трое ушли с ними внутрь. А я приступил к следующему пациенту. Осознание того, что ты можешь делать то же самое, что и раньше, но на совершенно другом уровне, быстрее и эффективнее, было невероятно приятным. То, что раньше забирало много сил, теперь делалось играючим, буквально по мановению руки». Даже сломанные кости со мной спорить не пытались, отломки достаточно быстро становились на место и почти сразу прихватывались мягкой костной мозолью, которая на глазах окостеневала, не давая шанса кости сломаться повторно. Я уже закончил со вторым пациентом, а кости с Евгением помогли большей половине легкораненых, когда на крыльце появился Анатолий Федорович, с любопытством наблюдающий за нашими действиями. — А ведь я так и не начинал обедать, — признался целитель, подходя ко мне. — Все ждал, когда ты на помощь позовешь. — Да вроде справляемся, — сказал я, пожимая плечами и переходя к следующему пациенту. — Вижу, — кивнул Герасимов. — И про первого пациента уже в курсе, как ты его буквально с того света вытащил. — Там черти теперь слюной подавились, швыряют друг друга раскаленно сковородой. — Черти ни при чем, — улыбнулся я. «Вальгалле теперь придется его еще подождать». «Вот и чудненько!» — сказал целитель. «Давай-ка я тебе помогу, и пойдем обедать вместе». «Спасибо, от помощи не откажусь», — ответил я, довольно улыбаясь. Сейчас только вспомнил, что я не сказал ему, что плотно поел перед тем, как выйти из дома. А он благородно ждет, чтобы пообедать вместе. Это уже не просто забота об ученике, это уважение». Получается, что я его заслужил, причем не благодаря титулам и родственным связям, а своими стараниями и заслугам. А это дорогого стоит. С оставшимися ранеными мы разобрались минут за десять, а потом пошли в ординаторскую, где на столе стоял нетронутый обед. Ну, кроме одной порции. Василий Анатольевич сыто икнул, отодвинул от себя грязные тарелки, откинулся в кресле и почти сразу задремал. Олег Валерьевич бросил на него косой взгляд, потом достал из сумки нарезанный кусок сала и выложил на стол. Угощайтесь, сам солил, гордо сказал он. Бабушкин рецепт. Давненько ты нас так не баловал, Олежка, сказал Герасимов, отправляя в рот кусочек нежного сала с богатой мясной прослоечкой. М-м-м, красота! Нет ничего лучшего таких простых крестьянских хитростей. «Ведь от души сделано, с любовью. С этим никакая фуагра не сравнится». «Обычно вы так про устриц говорили?» Усмехнулся Олег Валерьевич. «А про устриц я даже и говорить не хочу». Отмахнулся Анатолий Федорович, отправляя в рот следующий кусочек и откусывая от краюхи свежего хлеба, тоже домашнего. «Вот он где праздник, а не вот это вот, сейчас ограниченное. Да и рассольник больничный тоже ничего». «Диетическое питание», — прокомментировал рассольник Евгения. «Одобряю». «Ты сальц, милочка, попробуй», — начал настаивать Герасимов, устаивавшись на нее в ожидании дегустации. Я заметил до этого, что она не взяла ни одного кусочка. Причины могут быть разные, как диетические, так и вкусовые. Может, она просто не воспринимала, как пищу, видимо, жир. Но перед напором заведующего девушка не смогла устоять. Выдохнув для храбрости она зажмурилась и положила кусочек в рот, потом медленно начала жевать. Вскоре ее глаза удивленно распахнулись, а челюсть работала интенсивнее. — выразительно произнесла Евгения и закивала. А это и правда вкусно. А ты думала, что я заставляю тебя его есть, чтобы меньше выбрасывать? Усмехнулся Герасимов. Как бы не так. Мне может даже жалко, что мне теперь на один кусочек меньше достанется. Да? Девушка смутилась и желание замедлилось. — А я хотел еще один кусочек съесть, но тогда не буду. — Ну Что ж такое, и пошутить нельзя, — рассмеялся Герасимов. — Кушай, золотце, кушай, приобщайся к простой русской пище, а то все по этой азиатчине ударилось. Щи да каша — пища наша, ну и сальце, разумеется. — И холодец, — добавил Олег Валерьевич. — Ну да, и холодец, — охотно кивнул мой наставник что давненько ты его не приносил. Жадничаешь, видать. — Так вроде ли это же, — пожал плечами Олег Валерьевич, не сезон. — Холодцу всегда сезон, — возразил Анатолий Федорович, стукнув кулаком по столу, чего Василий Анатольевич пуганово схрапнул. — Приноси давай. Надо Женю с вами порадовать. Они же не пробовали такое чудо. — Кто у вас его так вкусно готовит? — Теща, — улыбнулся Олег Валерьевич, по старинному семейному рецепту. «Отличный рецепт!» — воскликнул Герасимов, потирая руки. «А теща своей любимой так и передай, что в госпитале работа встала без вашего маменька-холодца. Все людей лечить отказываются». «По мне, все это не самый плохой способ избавиться от стресса. А то, что обсуждения становятся весьма специфическими, ну так целителям можно многое простить. После сытного обеда, который был для меня сегодня вторым по счету», Невероятно сильно потянуло в сон, но к этому времени снова начала усиливаться канонада и зачистили пулеметные очереди. Монстры аномалии пошли в новую атаку, а значит, у нас скоро снова появится работа. Пользуясь моментом затишья в приемном отделении, мы с Евгенией пошли в лабораторию, твердо намереваясь добить имеющиеся остатки запасов ингредиентов. Кости взяли с собой на должность подая перенеси, а сами начали собирать сразу две установки — Соединяя стеклянные трубки, теплообменники и реторты, фиксируя конструкции на штативах, я вспоминал недавний разговор о необходимости расширения лаборатории. В нашей семье слов на ветер не бросают, рассказали, что помогут, значит, так оно и будет. И очень надеюсь, что скоро. Костя, там на верхней полке стеллажа стоит коробка с синей меткой, обратился Евгений к нашему ассистенту а в ней мешочек с надписью «Стелющийся Болиголов». Подай мне, пожалуйста». Костя залез на верхнюю полку, достал нужную коробку и с тоской заглянул внутрь. Потом поднял рассеянный взгляд на Евгению. «А тут такого нет», — пробормотал он. «Да ты, наверное, не ту коробку взял», — немного нервно сказала девушка, вскочила со своего места и подошла к нему. «А, нет, тот. Странно, я думала, что есть еще. И что теперь делать?» После этих слов она вопросительно посмотрела на меня. «Мне прямо сейчас в аномалию пойти?» — ответил я вслух вопросом на вопрос в ее глазах. «Нет, конечно», — виновато потупилась девушка. «Костя, сбегай, пожалуйста, к аптекарям, купи хоть немного». «Можно на веточку у синей кружевницы обменять», — предложил я. «За нее много дадут». «Она у меня единственная осталась», — возразил Евгения, состроив обиженное личико. «Я тебе еще принесу», — пообещал я. «Она у меня в гараже хорошо в рост пошла». «Ну, хорошо». — вздохнула девушка и дала бережно упакованную веточку Константину. — На, беги, только быстро. Одна нога здесь, а вторая там. — Понял, — ответил Костя, сунул веточку за пазуху, скинул халат и вышел из лаборатории. — Давай тогда еще целебный эликсир пока сделаем, — сказал Евгений, снова усаживаясь за стол. — Его все равно больше всех обычно уходит. — Только делаем такой, который хорошо распыляется, — поставил я условия. — Согласна. Кинула девушка, начала собирать соответствующую установку. «Мы увлеченно занимались производством эликсиров, изредка обмениваясь короткими фразами по делу, стараясь поменьше отвлекаться, так как в любой момент может быть поступление пациентов, а процесс оставлять будет нельзя, поэтому максимальная сосредоточенность и четкость каждого движения являлись гарантом того, что мы успеем». Внезапно дверь в лабораторию резко распахнулась. Я ожидал увидеть вернувшегося с нужным ингредиентом костика, но это оказался мой наставник. Он уставился на нас так, словно видел впервые в жизни. Вы чего эти, господа хорошие, вообще ничего не замечаете? Возмущенно выпалил он, продолжая прожигать нас взглядом. Совсем все по барабану, что ли? В каком смысле? выдавил я из себя, не понимая, что произошло. Рога у наставника не вырос, слезающие уши тоже. Да вы хоть в окно выгляните, трудоголики несчастные! — сплеснул мужчина руками. Мы с Евгением дружно поднялись со своих мест, синхронно выглянули в окно. Там несколько мужчин в строительных спецовках делали замеры на газоне, используя длинную рулетку и геодезическое оборудование. — И что это они удумали делать прямо у нас под окнами? — спросил Евгений, нахмурив брови. — Как это что? — снова сплеснул руками Герасимов. — Новую лабораторию строить. Главный наш сначала предложил соседнюю палату присоединить, Но потом они там с меценатами посоветовались, подумали и решили расширить не только внутрь здания, но и вынести целое крыло наружу. Так что наша лаборатория скоро будет соответствовать современным стандартам. Вот как!» Анатолий Федорович выпалил все, что хотел, и теперь больше не возмущался, отсвел, как кус жасмина в мае. Разве что только не пританцовывал, наверное, с трудом сдерживался, повторяя сложный па в своем воображении. «И это еще не все!» — воскликнул он, вознеся указательный палец. «А что же еще?» — поинтересовался я. «В Новосибирске уже пакуют установку для производства капсул и упаковку готовой формы. Сможем запустить свое производство!» Произнеся это, он не удержался и изобразил нечто похожее на фуэте, но без выброса ноги в горизонталь. «Оно и правильно. Могло пострадать оборудование. Все же у нас пока тесно». Я же старательно сдерживался, чтобы не рассмеяться от таких выкрутасов наставника. Вот это да! воскликнул Евгений и захлопал в ладоши, запрыгав на месте. Вот теперь заживем. И даже это еще не все, продолжил нагнетать таинственность мой наставник. Господи, пролепетал Евгения, а что же еще? Уже завтра к нам приедут два новейших наркозных аппарата и оборудование для палаты интенсивной терапии на четыре койки. Ура, господа! Небеса нас услышали! Ура, ура, ура! Прокричали мы хором. Как положено, два коротких и третий с раскатом. Небеса нас услышали, говорите. Князь Демидов вас услышал, сделал движение пальцем, короткий рошер пера и госпиталь расположенный в глубинке. В непосредственной близости от самой большой аномалии в Российской империи отправились блага цивилизации. Теперь он чудочку приблизится к современным технологиям. Правда, я не очень уверен, что это корректно в рамках испытаний рода. С другой стороны, это же не я запросил эти ресурсы, а брат, которому семья поставила задачу, исследовать местную аномалию и чертовых экспериментаторов. С ресурсами же нашего рода он мог провернуть и не такие вещи для своего же удобства и более быстрого выполнения задачи. Мы втроем прилипли к окну, наблюдая, как строители расставляют флажки и натягивают ленточки. Если я правильно понял, то готовое помещение лаборатории по размерам будет самым внушительным в госпитале. Буйная фантазия уже нарисовала в воздухе оборудование целой фармацевтической фабрики и грандиозной алхимической лаборатории. Полет фантазии был прерван с дозыванием сиренской помощи где то вдалеке эх вздохнул анатолий федорович пошли встречать новых гостей нашего заведения следующие два часа прошли в интенсивном труде раненых подвозили снова и снова я теперь трудился практически наравне с василием анатольевичем и олегом валерьевичем герасимов определил нас к равным по степени тяжести пациентам в обыкновению самых тяжелых забирая на себя Я не действовал чисто механически, несмотря на нарастающую усталость. При лечении каждой последующей раны четко контролировал распределение энергии по площади с акцентом на самые сложные участки. Теперь я уже практически не обращал внимания, как негативная энергия аномалии перерабатывается мной в целительную. Настолько привык это делать. Вместе с окончанием потока раненых закончился и рабочий день по графику, но расходиться пока никто не собирался. Бой на севере все еще не прекращался, хоть и стали реже взрывы и выстрелы. В один момент раздалась серия более мощных взрывов, от которых забежали стекла в окнах и вздрогнула посуда на полке. Зато потом интенсивность боя уменьшилась в разы. Все переглядывались между собой, а я точно знал, что это было. Это новая экспериментальная реактивная система залпового огня, произведенная на заводе Демидовых, Родня решила испытать новинку в полевых условиях, а окрестности аномалии – самое подходящее место. Собственно, почему и нет? Все же мой род занимается разработками в разных направлениях. Так что даже прибыв сюда из-за собственных интересов, это нисколько не мешает моей родне проводить тесты и демонстрации своих разработок. Так и новые контракты параллельно подпишут, и все недостатки устранят в испытываемом оборудовании. «Вот это они там вжарили!» Покачал головой Герасимов, осторожно подходя к окну. «Чуть окна не повышибало!» зато теперь затихло все!» Олег Вадим Юрьевич распахнул окно, чтобы было лучше слышно. Звуки боя и правда затихали. Взрыва больше не было, выстрелы стали одиночными, а потом и их не стало. Повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь тихим шелестом листвы на ветру, да единичными поющими насекомыми. То, как на ветке березы внезапно чихнул мой горностай, прозвучало как гром. «Ваня!» — медленно обернулся ко Герасимов. «Ты что, животинку на сквозняке держишь?» «Если бы!» — усмехнулся я. «Категорически не желает домой идти, на улице только обитает». В этот момент Федя еще раз чихнул, и из кроны дерева на нас уставились два красных глаза. «Это у него, наверное, аллергия на тишину», — предположил Олег Валерьевич. Как только стрельба закончилась, он сразу чихать начал. «Ирина Строителей», — сказал Костик. «Пока тут с рулеткой и какими-то непонятными штуками бегали, он за ними постоянно наблюдал». «На рулетку», — сказал Герасимов. «Надо сказать им, чтобы только железной линейкой пользовались». «Что вы до зверя докопались?» — усмехнулся я. «Может, ему просто галка пыльная попала, с немытая?» это... «Фу!» — сразу воскликнула Евгения. «Он их что, ест?» «А что тут такого?» — поинтересовался у девушки Герасимов. «Они у нас здесь вон какие! Сытные, упитанные!» Одну изловил, пообедал и на боковую. «Фу!» — чуть тише произнесла девушка и отошла от окна. Остальные так и остались стоять перед открытым окном, наслаждаясь тишиной и почти полным безветрием. Горностай перепрыгнул на соседнее дерево, исчез в листве и больше не чихал. «Если так дело пойдет...» То всем можно расслабиться, — сказал Анатолий Федорович, продолжая прислушиваться. — А то уже солдатиков бедных жалко. Некоторых вон по два, а то и по три раза на дню привозят. Мы им, конечно, быстро помогаем, но все равно в таких ранениях ничего приятного. На работе мы все-таки задержались, но ненадолго. Шума боя не было слышно. Скорее всего, атака отбита настолько качественно, что атаковать больше некому, или монстры начали бояться, что трудно себе представить. Взвод солдат, обосновавшихся перед госпиталем, находился в расслабленном состоянии. Работала полевая кухня, распространяя запах гречневой каши и тушеного мяса. А бойцы тем временем занимались кто чем хочет. Играли в карты, валялись на траве, которой почти не осталось напрямятой. Некоторые неторопливо чистили оружие. Обычно ленивый будни. Несколько человек все же несли караул, поглядывая вдаль Через стену из-за мешков с песком. Мы с Евгением договорились посмотреть разметку для строительства и обошли вокруг здания. В непосредственной близости площади под застройку казалось еще больше. Мы мерили шагами будущее помещение, планируя, что и где будет находиться. Теперь у нас хватит места, чтобы для производства каждого вида эликсира был отдельный стол. Тогда не придется несколько раз за день собирать разные установки а в этом углу поставим установку для по производству капсул и расфасовки в блистеры сказала девушка отойдя на дальний угол размеченного газона здесь он не так будет в глаза бросаться горноста сидел у меня на плече глядя на натянутые ленточки и периодически чирикал мне на ухо что то невнятное видимо представлял что они тоже активно участвуют в обсуждении и это было весьма забавно я тоже так считаю — сказал я Феде, но так, чтобы девушка слышала. — Лучше производство капсулы разместить в ближнем углу.